Поэмы «Облако в штанах Тетраптих Вашу мысль, мечтающую на размягченном мозгу, как выжревший лакей на засаленной кушетке, будут разнить.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 Двадцати-двухлетний. Нежные, вы любовь на скрипки ложите, Любовь на литавры ложит грубый, А себя, как я, вывернуть не можете, Чтоб были одни сплошные губы. Приходите учиться —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 Буду безукоризненно нежный, Не мужчина, а облако в штанах. Не верю, что есть цветочная ница, Мною опять словословится. Мужчины залеженные, как больница, И женщины стрепанные, как. «Пословица!» «Вы думаете, это бредит малярия?» «Это было... было в Одессе!» «Приду в четыре, сказала Мария, восемь, девять, десять!» «Вот и вечер в ночную жуть ушел от окон». Хмурый, декабрый, В дряхлую спину хохочут и ржут канделябры. Меня сейчас узнать не могли бы, Жилистая громадина стонет, корчится. Что может хотеться эдакой глыбе? О глыбе многое хочется».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 Любит звоночки коночек. Еще и еще, уткнувшись дождю, Лицом в его лицо рябое, Жду, обрызганный громом городского прибоя. Полночь с ножом мечась догнала, Зарезала вон его, Упал двенадцатый час, Как сплахи голова казненного. В стеклах дождинки серые Свылись, гримасу громадили, Как будто воют химеры Собора парижской богоматери. Проклятая! Что же,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 Тинница и тиница, истины тины не вытянутся а тяжелевшему глазу. Двери вдруг заляскали, будто у гостиницы, не попадая зуб на зуб. Вошла ты, резкая, как нате, мучая перчатки замш, сказала, Знаете. Я выхожу замуж. Что ж, выходите. Ничего. Покреплюсь. Видите? Спокоен как. Как пульс покойника. Помните, вы говорили, Джек Лондон, деньги, любовь, Страсть, а я одно видел. Вы, Джаконда, которую надо украсть. И украли. Опять влюбленный выйду в игры, Огнем озаряя бровей загиб. Что же? И в доме, который выгорел, Иногда живут бездомные бродяги. Дразните! Меньше, чем у нищего копеек У вас изумрудов безумий. Помните, погибла Помпея, Когда раздразнили Везувий? Эй, господа, любители Святотатств, преступлений —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 На сердце горящие лезут в ласках. Я сам глаза, не слезненные бочками, выкачу. Дайте о ребра опереться. Выскочу, выскочу, выскочу, выскочу. Рухнули. Не выскочишь из сердца. На лице обгорающем Из трещины губ обугленный поцелуешка бросится вырос. Мама, петь не могу. У церковки сердца занимается клирос. Обгорелые фигурки словы чисел из черепа, как дети из горящего здания, так страх. Хватиться за небо Высил горящие руки Лузитании. Трясущимся людям В квартирное тихо Стоглазая зарева рвется с пристани Крик последний. Ты хоть о том, что горю, В столетие выстани! Славьте меня! Я великим не чита. Я над всем, что сделано, ставлю ничто. Никогда ничего не хочу читать. Книги — что книги? Я раньше думал, книги делаются так. Пришел поэт, легко разжал уста И сразу запел вдохновенный простак. Пожалуй, ста. А оказывается, прежде чем начнет петься, Долго ходят, размазолив отбражение, И тихо барахтается в тене сердца, Глупое в облавоображение. Пока выкипячивают рифмами пиликая, Из любвей и соловьев какое-то варево. Улица корчится безязыкая, Ей нечем кричать и разговаривать. Городов вавилонские башни, Возгордясь, возносим снова, А Бог города на пашни Рушит, мешая слово. Улица муку молчат, Крик торчком стоял из глотки. Топорщились застрявшие поперек горла пухлые такси и костлявые пролетки. Грудь из испешеходили, чахотки площи. Город дорогу мраком запер. И когда все-таки... Выхоркнула давку на площадь, Спихнув наступившую на горло Паперть, думалась, В хорах Архангелова Харала Бог ограбленный идет карать, А улица присела и зарала, Идем те жерать. Гремируют городу крупы. И крупики грозящих бровей морщ, А во рту умерших слов Разлагаются трупики, Только два живут жирея. Сволочь! И еще какое-то, кажется, борщ! поэты размокшие в плаче и в бросились от улицы Яроша Космы как двумя такими выпить и барышню и любовь и цветочек подросами а за поэтами уличные тысячи студенты проститутки подрядчики господа Остановитесь, вы не нищие, вы не смеете просить подачки, Нам, здоровенным, с шагом саженьем Надо не слушать, орвать их их, присосавшихся бесплатным приложением К каждой двуспальной кровати. Их ли смиренно просить, помоги мне? Молить о гимне, лаборатории. Мы сами творцы в горящем гимне, Шуме фабрики и лаборатории. Что мне до Фауста, Феерии ракет, Скользящего с Мефистофелем В небесном паркете? Я знаю, гвоздь у меня в сапоге Кошмарнее, чем фантазия у Гетты. Я... Златоустейший, чье каждое слово душу навродит, не тело, говорю вам, Мельчайшая пылинка живого, Ценнее всего, что я сделаю и сделал. Слушайте, проповедует, мечась из теня, Сегодняшнего дня крикогубы «Заратустра!» Мы с лицом, как заспанная простыня, С губами обвисшими, как люстра! Мы, каторжане города лепрозория, Где золото и грязь изъязвили проказу, Мы, чище венецианского лазорья, морями и солнцами омытого сразу. Плевать, что нет у Гомеров и Овидиев людей, как мы, откопать в воспе. Я знаю, солнце померкло б, увидев наших душ золотые россыпи. Живый мускулы молит верней нам ли вымаливать милостей времени? Мы каждый Держим в своей пятерне миров приводные ремни. Это взвело на голгов и аудитории Петрограда, Москвы, Одессы, Киева. И не было ни одного, который не кричал бы ⁇ Распни, распни его! ⁇ Но мне люди и те, что обидели, Вы мне всего дороже и ближе. Видели, как собака, бьющую руку, лижет? Я, обсмеянный у сегодняшнего племени, как длинный скобрезный анекдот, вижу идущего через горы времени, которого не видит никто». Где глаз людей обрывается куций, Главой голодных орд, В терновом венце революции Грядет шестнадцатый год. А я у вас его предтеча, Я, где боль везде, На каждой капле слезовой течи Распил себя на кресте. Уже ничего простить нельзя, Я выжег души, где нежность растили. Это труднее, чем взять тысячу тысяч бастилей. И когда приход его, мятежом оглашая, выйдите к Спасителю, вам я душу вытащу, растопчу, чтоб большая и кровавленную дам, как знамя. Ах, зачем это? Откуда это? В светлое весело грязных кулачищ в замах. Пришла и голову отчаянием занавесила Мысль о сумасшедших домах. И, как гибель дредноута, От душащих спазм бросаются в разинутый люк, Сквозь свой до крика разодранный глаз Лез, обезумев бурлюк, Почти окровавив из слезенные веки, Вылез, встал, пошел И с нежностью неожиданный в жирном человеке Взял и сказал, Хорошо, хорошо, когда в желтую кофту Душа, От осмотров укутано. Хорошо, когда брошенный в зубы шафоту Крикнуть «Пейте какао вангутена". И эту секунду, бенгальскую, громкую, Я ни на что б не выменял. Минна! А из сигарного дыма Ликерной рюмкой вытягивалась пропитое лицо северянина. Как вы смеете называться поэтом и серенький чирикать как перепел? Сегодня надо костетом кроиться миру в черепе, вы. Обеспокоенные мыслью одной изящно пляшули, Смотрите, как развлекаюсь я, Площадной сутенер и карточный шулер. От вас, которые влюбленностью мокли, От которых столетия слеза лилась, Уйду я, солнце моноклем, Вставлю в широко растопыренный глаз». Невероятно себя нарядив, пойду по земле, Чтоб нравился и жёгся, А впереди на цепочке Наполеона поведу, как мопса. Вся земля поляжет с женщиной, Зайорзает мясами, хотя отдаться. Вещи оживут, губы вещины, Засюсюкают ца-ца-ца-ца-ца-ца. Вдруг и тучи, и облачное прочее подняла на небе невероятную качку, Как будто расходятся белые рабочие, Небу объявив озлобленную стачку. Гром из-за тучи зверея вылез, Громадные ноздри задорно высморкал — и небье лицо секунду кривилось суровой гримасой железного бисмарка. И кто-то, запутавшись в облачных путах, вытянул руки к кафе, и будто по-женски, и нежный как будто, и будто бы пушки лафет. «Вы думаете, это солнце нежненько треплет по щечке кафе?» Это опять расстрелять мятежников грядет генерал Галифе. Выньте гуляющие руки из брюк, Берите камень, нож или бомбу, А если у которого нет рук, Пришел, чтобы и бился лбомбы. Идите, голодненькие, Потненькие, покорненькие, Закисшие в блохастом грязненьке. Идите, понедельники и вторники, Окрасим кровью в праздники, Пускай земле под ножами припомнится, Кого хотела пошлить земле, Обжревшей, как любовница, Которую вылюбил Ротшильд. Чтоб флаги трепались в горячке пальбы, Как у каждого порядочного праздника. Выше вздымайте фонарные столбы, Окровавленные туши лобазников. Изругивался, вымаливался, резал, Лез за кем-то вгрызаться в бока, На небе красный, как Марсельеза, Вздрагивал околевая закат, уже сумасшествие. Ничего не будет, ночь придет, перекусит и съест. Видите, небо опять и лудит пригоршню обрызганных предательством звезд. Пришла, перует мамаем, задом на город насев, Эту ночь глазами не проломаем Черную, как озев. Ёжусь, зашвырнувшись в трактирные углы, Вином обливаю душу и скатерть, И вижу в углу глаза круглые, Глазами в сердце въелась Богоматерь. Чего одаривать по шаблону намалеванному Сиянием трактирную ораву? Видишь опять, голгофнику оплеванному Предпочитают воравву? Может быть, нарочно я в человечьем месиве Лицом никого не новей. Я, может быть, самый красивый Из всех твоих сыновей. Дай им, заплесневшим в радости, Скорой смерти времени, Чтоб стали дети, должные подрасти, Мальчики-отцы, Девочки забеременели, и новым рожденным дай обрасти пытливой сединой волхвов, и придут они и будут детей крестить именами моих стихов. Я, воспевающий машину и Англию, может быть просто в самом обыкновенном Евангелии тринадцатый апостол. И когда мой голос похабно ухает от часа к часу целые сутки, может быть, Иисус Христос нюхает моей души незабудки. Мария, Мария, Мария, пусти, Мария! Я не могу на улицах, не хочешь, ждешь, как щеки провалятся ямкою, попробованный всеми, пресный, я приду и без зуба прошамкаю, что сегодня я. Удивительно честный. Мария, видишь, я уже начал сутулиться. В улицах люди жир продрявят в четырехэтажных забах, Высунут глазки, потертые в сорокогравой таске, Перехихикиваться, Что у меня в зубах. Опять черствая булка Вчерашней ласки. Дождь обрыдал тротуары, Лужами сжатый жулик, Мокрый лежит улиц, Забитый булыжником труп. А на седых ресницах, да, на ресницах морозных сосулек слезы из глаз, да, из опущенных глаз водосточных труб. Всех пешеходов морда дождя обсосала, а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет. Лопались люди. Проевшись насквозь и сочилась сквозь трещины сала, мутной рекой с экипажей стекала вместе с сосаной булкой животина старых котлет. Мария, как в заживевшее ухо втиснуть им тихое слово, птица побирается песней, Поет голодная звонка, А я человек, Мария, Простой, выхарканный, чахоточной ночью В грязную руку пресни. Мария, хочешь такого? Пусти, Мария, судорогой Пальцев зажмуя железное горло звонка. Мария, звереют улиц выгоны, На шее сединой пальцы давки, Открой, больно, видишь, натыканы В глаза из дамских шляп булавки. Пустила. Детка, не бойся, что у меня на шее воловьей пот на животные женщины мокрой горою сидят. Это сквозь жизнь я тащу миллионы огромных чистых любовей и миллион миллионов маленьких грязных любят. Не бойся, что снова в измены ненастье, Прильнуя к тысячам хорошеньких лиц, Любящие Маяковского! Да ведь это ж династия На сердце сумасшедшего Восшедших цариц! Мария ближе... В раздетом бесстыдстве, В боящейся дрожили. Но дай твоих губ Неисцветшую прелесть. Я с сердцем ни разу до мая не дожили, А в прожитой жизни Лишь сотый апрель есть. Мария! Поэт санет и поет тяне, а я весь из мяса, человек весь, тело твое просто прошу, как просят христиане, хлеб наш насущный, дождь нам днесь. Мария, дай, Мария. Имя Твое я боюсь забыть, Как поэт боится забыть Какое-то в муках ночей Рожденное слово, Величием равное Богу. Тело Твое я буду беречь И любить, Как солдат, Обрубленный войною, Ненужный, Ничей бережет свою единственную ногу. Мария, не хочешь? Не хочешь, А? Значит, опять темной панура. Сердце возьму слезами окапов, Нести, как собака, которая в кануру Несет перееханную поездом лапу. Кровью сердца дорогу радую, Липнет цветами у пыли кителя, Тысячу раз опляшет ирадиадой радиадой. Солнце-землю, голову Крестителя. И когда мое количество лет выплешит до конца, миллионом кровинок устелится след К дому моего отца. Вылезу грязный от ночевок в канавах, Стану бок о бок, Наклонюсь и скажу ему на ухо, Послушайте, господин Бог, Как вам не скучно в облачный кисель Ежедневно обмакивать раздобревшие глаза? Давайте, знаете, устроимте карусель На древе изучения добра и зла. Вездесущий ты будешь в каждом шкапу, и вина такие расставим по столу, чтоб захотелось пройтись капу хмурому Петру апостолу, а в рае опять поселим елочек, прикажи». Сегодня ночью ж со всех бульваров Красивейших девочек я натащу тебе. Хочешь, не хочешь, Мотаешь головою кудластый, Супишь седую бровь, Ты думаешь, этот за тобою крыластый Знает, что такое любовь? Я тоже ангел. Я был им, сахарным барашком, выглядывал в глаз, но больше не хочу дарить кобылам из северской муки изваянных ваз. Всемогущий, ты выдумал пару рук, сделал, что у каждого есть голова, а чего ты не выдумал? Что было без мук. Целовать, целовать, целовать. Я думал, ты всесильный божище, А ты, недоучка, крохотный божик. Видишь, я нагибаюсь, Из-за голенища достаю сапожный ножик. Крыластые прохвосты — «Жмитесь в раю, ерошьте перышки в испуганной тряске! Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою отсюда до ляски! Пустите! Меня не остановите! Вру я! Вправили! Но я не могу быть спокойней! Смотрите! звезды опять обезглавили!» И небо кровавили бойни. Эй, вы, небо, Снимите шляпу, я иду. Глухо. Вселенная спит, Положив на лапу С клещами звезд Огромное ухо. 1914-1915 годы.